глава пять божественное вмешательство а что никак не получается спросил кто то сзади полчаса спустя я впавший в состояние транса обернулся Зекард стоял за моей спиной и как-то странно улыбался. Вот только что-то было не так. Ну, конечно, его глаза. Больше не обычные зелёные, а светящиеся мягким синим цветом. «Пареликус!» — поражённо прошептал я. «А то!» — самодовольно ответил бог троллей. «Как оно здорово, однако, вспомнить, что такое быть живым!» Он потянулся, с удовольствием хрустнув костями. Ощущать тело, чувствовать биение сердца. В положении бога, конечно, есть множество преимуществ, но порой становится так скучно и тоскливо, что даже представить себе не можешь. Что могу сказать? Хорошо сложилось, что я сумел тут оказаться. Верный последователь, да и все вокруг пропитано благодатной магией слез. Правильно сделал, что Зикарда оставил. Таркусу ты, конечно, хорошо помог, спасибо тебе большое да только еще не скоро он восстановит в себе веру с ним бы сейчас такое не прокатило с этими словами он подошел к лежащему без сознания фрайсашу так и что у нас тут такое он погладил черного тайсяна по голове ну надо же какая нехорошая болячка уметь ему по хорошему от нее надо то ж так топорно божественную энергию через себя проводит «Ну, ситуация тогда не располагала к изящному профессионализму», — сдержанно ответил я. «Ему можно как-то помочь? Если да, помоги нам, пожалуйста». «Даймин, ты самый что ни на есть настоящий наглец», — сурово посмотрев на меня, покачал головой Вариликус. «Тебе не приходило в голову, что такие травмы — это всё финишная черта? И если это произошло, значит твоему другу пора умереть, и тут ничего нельзя сделать». Как же ты меня всё-таки раздражаешь своим ослиным упрямством и бестолковостью. Хотя, казалось бы, не дурак. Вот как и в первую нашу встречу испытываю огромное желание стукнуть тебя чем-нибудь тяжёлым по голове да придавить ногой хребет, чтобы знал своё место. Если после этого ты поможешь фрайсашу, я готов, бесстрастно ответил я. Несколько секунд Вареликус внимательно меня изучал. И не шутишь ведь. Ладно уж, убедил. «Я с Арташем сам разберусь, ибо нечего тут на моих землях помирать от всяких недомоганий. Только если ты...» «Да!» Я поднял на него взгляд, готовый согласиться на всё, что угодно. «Да нет, ничего!» Рассмеялся Вариликус, махнув ладонью. «Не вижу смысла связывать тебя какими-то бы ни было обещаниями. Ты и так никогда не отказывал в помощи тем, кто у тебя её просил. Не откажешь и на этот раз, я в этом уже убедился». «Помощи кому? И в чём?» — недоумённо спросил я. «Неважно. В своё время ты узнаешь. А теперь иди отсюда. Будем лечить твоего незадачливого товарища». Я осторожно подошёл к кушетке, на которой лежал чёрный тайсиан. положил ладони на голову своего друга. И осторожно». Я подчинился. Голова фрайсаша была очень горячей. «А теперь?» Он сзади взял меня за запястье. «Делай вот так!» Я чуть было не изогнулся дукой от сладости той силы, что протекала через все мое естество к ладоням, собираясь причудливые, едва заметные узоры. «Повнимательнее!» — сердито сказал Вариликус, приводя меня в чувство вспышки холода. «Сейчас неподходящее время биться в экстазе. Ты не находишь?» Его слова устыдили меня. В самом деле, мой друг передо мной балансирует между жизнью и смертью, а я даже не могу толком сосредоточиться. Я сконцентрировался на своей главной задаче. Удивительная энергия, струившаяся под моими руками, казалось, только и ждала моего приказа. Вздохнув, я осторожно направил её в мозг тайсиана Энергия текла очень медленно, но это как раз тот самый случай, когда спешить было ни в коем случае нельзя. Потихоньку, извилина за извилиной, она охватывала всю поверхность мозга ящера, как бы заключая его в золотистую паутинку. Медленно, но верно она добиралась до злополучного мешочка, и именно возле него она начала концентрироваться, аккуратно разглаживая, очень осторожно растягивая сосуды по сторонам, мгновенно залечивая малейшие деформации, возникавшие в процессе. Это продолжалось больше часа. Я сидел, закрыв глаза и сосредоточившись, как никогда в своей жизни. Было очень тяжело. Я ощущал себя чуть ли не линзой, соединяющей в себе все цвета спектра в единый белый луч света и направляя его куда должно. Но это давало результат. Анимумизма уменьшалась с каждым касанием. Ещё, ещё, ещё. И вот спустя ещё один час наступил момент, когда кровяной мешочек полностью изгладился. Я устал откинулся. И только в этот момент заметил, что никто больше не держит меня за запястье. «Прекрасная работа!» Вариликус сидел возле стены, закинув ногу за ногу и пару раз тихонько хлопнул в ладоши. «Ну вот, а ты так боялся, что не сумеешь ничего сделать сам. А вот видишь, сумел». «Как это?» — ошарашенно спросил я, второй раз за вечер непроизвольно падая на задницу от удивления и, конечно, тут же прищемив свой несчастный хвост. ну и ты же...» «Моя роль была минимальна», — снисходительно пояснил бог троллей делая замысловатое движение указательным пальцем правой руки. «Всего лишь показать тебе, какую энергию необходимо вырабатывать и куда ее направить. Мне даже не пришлось задавать тебе темп. Ты прекрасно все понял сам». «Браво! Просто браво!» «А теперь...» — кивнув, — сказал он. «С твоего позволения я откланиваюсь. Мой бедный зикарт завтра из-за этого ритуала будет ходить совершенно разбитый». Ты меня очень обяжешь, если поможешь ему прийти в себя. А теперь нам всем не помешает немного отдохнуть». И с этими словами глаза Зикарда погасли, и он, опустив голову и уронив заброшенную на колено ногу, продолжил свой сон. «Что ж, пусть у меня все получилось, но от этого ритуала я до того обессерил, что от одной только мысли, что придется подниматься на ноги и куда-то идти, мне становилось дурно. Похоже, придется спать прямо здесь». Времени прошло уже много. Я крайне сомневаюсь, что другие тролли ждали нас. Да и зачем им было это делать, учитывая, что никто из них ничем помочь не мог? Они почти наверняка отправились спать. Внезапно меня осенило. В самом деле, а почему бы и нет? Я доковылял до Зикарда, осторожно ложил тролля на пол, положил под его голову какое-то полотенце, подвернувшись подругу. После чего самым наглым образом положил голову на его живот, найдя его ничуть не менее удобным, чем подушка и едва я сомкнул глаза, как меня унесло в водоворот сновидений. Передо мной стоял аортаж, укоризненно глядя на меня. и Я неловко улыбнулся в ответ. «На что же ты наделал, демен печально спросил он. «Твой друг должен был попасть сюда. Его жизнь должна была прерваться. Он и сам прекрасно это знал, творя ту молитву». «И что же это за молитва такая, что от нее умирают?» — недоверчиво переспросил я. «Какое это имеет значение?» — отмахнулся Орташ. «Я призвал его сюда. Он нужен мне здесь. Какое ты имел право вмешиваться?» Впервые в голосе всегда лукавого и жизнерадостного бога прорезались нотки раздражения. «Что значит «какое?» — возмущённо ответил я. «Он мой друг, мой спутник. Я несу ответственность за его жизнь. Мне нужно было сидеть, сложа лапы и смотреть, как он умирает. Да и вообще, он младше меня, он даже пожить толком не успел». «Ты что?» «Считаешь себя самым умным?» — тихо спросил Арташ. «Мне стало страшно. Никогда он еще не говорил так тихо и так угрожающе. Мне вдруг очень сильно захотелось проснуться». «Даже не рассчитывай», — сказал он, оказавшись за моей спиной и ласково сжимая мое плечо. «Ты никуда не пойдешь, пока я не разрешу». «Но! Но ведь он нужен Марии!» — тихо ответил я в последней надежде. «Совершенно он ей не нужен!» — проречал мне в ухо Арташ. Они просто двое увлечённых друг другом дураков, совершенно не понимающих, что им не быть вместе. Ни один из них не откажется от своей сущности ради другого. «Тебе-то откуда знать?» — спросил я. «Ты же сам мне говорил, что тебе неведомо будущее». Артеж вздохнул за моей спиной и отпустил плечо, после чего на мою голову обрушился удар огромной силы, от которого я упал на живот, а в следующее мгновение что-то прижало меня к полу, оставив ровно столько пространства, «Сколько мне нужно было для дыхания?» «Пареликус был прав», — удальтурённо хмыкнул он сверху. «И правда, давно следовало так поступить». «Ты этим ничего не доказал», — сказал я, догадавшись, что Ортаж сейчас своей ногой удерживает меня на земле. «Пусть так. На то мы и боги, чтобы спускать пар так, как мы того пожелаем сами. Но так и что мы будем делать?» — спросил он, наклоняясь и ласково поглаживая мне по голове. «А чего бы нам не поискать ответ в твоей памяти? В вашем мире столько занятных историй. Ты перед тем, как попасть сюда, получил очень неплохую подготовку по, так сказать, сторонним сферам. О, вот это то, что нам нужно!» Перед глазами замелькал образ давно забытого мультфильма про мальчика, у которого смерть забрала всех родных, но взамен подарила возможность лечить. Про мальчика, который знал правила. Если смерть стоит в ногах жертвы, помочь ей нельзя про мальчика, который нарушил это правило, чтобы спасти от болезни девушку, и заплатил за это своей жизнью. «Что случилось с юношей, когда он спас того, кто должен был умереть?» ласково разъярённо прошептал Арташ. «Его жизнь была забрана в обмен на то что он спас, верно? Думаю, придётся так же поступить и с твоей». «Ты что, шутишь?» — испуганно спросил я. «Не ещё мастера магии земли просить о помощи, самому обилиск воды заряжать». «Куда мне сейчас умирать?» «А вот об этом надо было думать раньше», — зловеще сказал Арташ. «Раз ты считаешь себя таким умным, посмотри, в какое положение ты меня поставил». Он взмахнул рукой, и серый туман перед моими глазами обрел очертания В возникшей картине передо мной на кухне деревянного сруба сидела молодая пара тайсианов, обнимая друг друга. Мужчина в этот момент как раз наклонился к животу своей супруги и ласково его поцеловал. И, судя по размерам живота, Тайсянка готовилась снести яйцо. Я горестно вздохнул, только сейчас поняв, что же я наделал. но «Ну, хоть здесь тебе хватило смекалки!» — сердито сказал Арташ. «В высшей степени благочестивая пара тайсянов, прошедшая немыслимое количество преград и испытаний, чтобы обрести друг друга, построить дом. И вот, наконец, долгожданное дитя должно вылупиться через семь месяцев. Догадываешься?» то это должен был быть. А благодаря тебе теперь у этой женщины будет выкидыш. Она родится совершенно здорового, на мёртвого ребёнка. Поздравляю!» «Хорошо. Я сделаю это!» — тихо прошептал я. «И как это надо понимать?» — спросила Артаж. Хотя, судя по его тону, он прекрасно всё понимал. «Я сделаю это. Только дай мне время закончить дела. Если мы не зарядим стихийные обелиски, погибнут все, в том числе и эта благочестивая пара. После этого я приду в ближайший храм тайсианов и отдамся в твою власть. — Да уж, ты-то отдашься, — проворчал Арташ, отпуская меня. — но хорошо. Ты, конечно, непроходимый наивный упрямец, и все же до этой поры у меня не было причин сомневаться в твоем слове. Но все равно знай, я приглядываюсь за тобой, и не тяни. Чем меньше времени душа проведет в неродившемся теле, тем труднее ей будет освоиться в дальнейшем. «Многое должна пройти на бессознательном уровне. И пока малыш находится в живуте матери, и пока он сидит, видится, но это уже детали. А теперь ступай, у тебя и в самом деле ещё немало дел». Проснулся я от того, что кто-то гладил меня по голове. Я открыл глаза и встретился взглядом с Декардом, который лукаво на меня смотрел. Смутившись, я испуганно вскочил, но споткнулся и рухнул обратно на тролля, который успел меня подхватить. «Как спалось?» — насмешливо спросил он. «Спасибо, хорошо, ты очень мягкий», — выдавил себя я со смущенной улыбкой. «Я так и подумал. Ты так сладко спал, что мне прямо было жаль тебя будить. И знаешь, — замялся он, — я тебе сейчас скажу, быть может, обидную вещь, но именно благодаря ей я пойду вместе с вами к нашему мастеру магии Земли и буду просить его выслушать вас». «Мне вашего брата много пришлось повидать. Я четыре года путешествовал по авиалу». — начал говорить тролль. — А поскольку после ссоры с королем светиться перед светлыми расами мы не желали, то искал я приюта у вампиров и твоих названных сородичей. И я часто видел, как они спят. Нелегко вашему брату живется в Айале, что и говорить. Почти у всех сон нервный, напряженный. Казалось, бедолаги в любой момент готовы вскочить защищать свою жизнь. Ни у кого не было во время сна такого по-детски наивного, на от того такого притягательного выражения лица, лица ребёнка, желающего подарить свой свет всем без исключения». Я молчал, полностью обескураженный такими речами от взрослого тролля, что и неудивительно. Вот как мало мы знаем о других расах, вот как, оказывается, могли чувствовать и сопереживать тролли. «Знаете, вам всё-таки надо чаще выглядывать во внешний мир», — пробормотал я. Тогда бы всем сказочникам и бардам, описывающим троллей как тупых, жадных и бесчувственных чудовищ, пришлось бы подавиться текстами собственных произведений». Откинув голову, Зикард захохотал. «Понятия не имею, что такого смешного я сказал, но тролль никак не желал утихать. Когда он уже начал шлипывать от смеха, я вспомнил, наконец, ради чего мы вообще сюда пришли. Я осмотрел комнатку, но фрай Саша на кушетке уже не было. «Но он осмешил, Дэмиан!» пробормотал сквозь смех Зикард. «Право слово, не будь у тебя таланта мага, была бы тебе дорога в актеры, там бы ты точно не голодал». «Да при тут это?» спросил я. «Просто я бы и сам никогда бы не подумал услышать от тролля подобного. А мне нечасто приходится видеть, как другие ради своих друзей без раздумий встают на колени перед чужаками», парировал Зикард. «Для тех, кто хоть немного умеет шевелить мозгами в голове». «Этого более чем достаточно, чтобы сделать нужные выводы». «Ладно, неважно», — сказал я. «А теперь иди сюда и ложись на эту кушетку сам. Ночью через твое тело Вариликус пришел мне на помощь. Да ты, наверное, по самочувствию и так это понимаешь. И он настоятельно просил обследовать тебя после ритуала, так как твое тело к нему непривычно и могут возникнуть осложнения». зикарт послушно лег на живот, куда было сказано. Я принялся массировать его затылок, тщательно проверяя на наличие малейших повреждений. Чистота. Зикард был здоров, как бы не считая закономерной усталости после столь энергозатратной ночи. Вслед за головой моему сканированию подверглись грудь и живот. Запустив напоследок целебно сканирующую волну по всему телу и не обнаружив ровным счётом ничего, я сказал. «Есть тебе сегодня будет хотеться много. Ничего страшного, ешь. У тебя небольшое истощение. Питание его восстановит. «Завтра утром проснешься, как новенький. А теперь пойдем. Признаться честно, я голоден, как зверь». Рассмеявшись, Зикард поднялся с лежанки и велел мне следовать за собой. Поскольку на постое в это время находились еще два отряда по четыре тролля, для них работала столовая, кстати, и рассчитанная всего на десять персон. Как видно, сами тролли уже поели, так что в помещении находился лишь кермол да повариха, у которой чернокожий орк явно вызывал интерес, так как он нехотя отвечал на ца-то её вопрос. Когда мы с Декардом вошли, он радостно замахал нам рукой. Когда я взял тарелку и подошёл к поварихе, та недовольно посмотрела на меня, посмешивала прервать её беседу с кермолом, но потом всё же сжалилась и насыпала какую-то смесь из картофеля, крупы и овощей, что-то вроде рагу. Выглядело не очень аппетитно, но пахло на удивление вкусно. Даром, что я был в облике Тайсиана которые не сильно жалуют овощи. Впрочем, сейчас я был так голоден, что слопал бы, не задумываясь, любую пищу. Быстро умяв всю нехитрую снеть, я помчался разыскивать фрай Саша. Естественно, я догадываюсь, что, чувствуя он себя плохо, то не рискнул бы вставать с кушетки, но дело ещё и в другом. Он тоже почти наверняка знал, чем это должно было закончиться. Казарме его не оказалось. Только Бальхиор сидел на своей кровати и читал какую-то книгу, время от времени задумчиво хмыкая. Увидев меня, он приветственно кивнул и на невысказанный вопрос ответил всего одно слово «Озеро». Благодарно кивнув в ответ, я помчался, куда было сказано. Фрайс Саши в самом деле обретался на берегу озера. С почти безразличным выражением лица он наблюдал, как просыпающиеся утки, уже вернувшиеся из зимовки, начинают рыскать на мелководье в поисках пищи. Даже когда я подошёл к нему и поздоровался, положив руку на плечо, он никак не отреагировал. Я был в замешательстве. Я не ждал восторгов и благодарностей за то, что на моём месте сделал бы каждый, но такое равнодушие совершенно выбило меня из колеи. Подождав ещё пару минут и убедившись, что сейчас мне от него ничего не добиться, я пошёл обратно. «Зачем ты это сделал, Дэмиан?» — тихо спросил он меня, не успев сделать и шага. «Такие болезни не умеют лечить. Я должен был от этого умереть». «Ну и напрасно ты так думаешь», — мыкнул я в ответ. «Мастера магии воды в своё время умели лечить и не такое. Просто сейчас так долго учиться никто не хочет. Их право». «Но это не меняет сути дела», — печально ответил Таисиан. «Такой тяжёлый недуг может означать только одно. Аортаж призвал меня, посчитав мою жизнь законченной. Переломив его волю, ты нарушил баланс». Развернувшись, я подошёл к нему и, схватив за плечи, развернул Таисиана лицом к себе. «Значит так», — прорычал я. Всё, что действительно важно в этом мире, всегда даётся нелегко. И за это всегда стоит бороться. И моя с тобой дружба — одна из таких вещей. Что бы ты подумал, когда твоя душа отлетела бы после твоей смерти? Горечь разочарования от того, что я даже не попытался тебе помочь? Но...» — растерянно начал было Фрайсаж. «Я не закончил!» — рыкнул я. «И второе...» — я наклонился к его уху. «Это Мари. Ты ответил ей взаимностью. Ты теперь важен для неё». «Теперь твоя жизнь принадлежит не только тебе. Ты обещал ей беречь себя, чтобы вернуться. И ты так просто забываешь свои слова? Имей в виду, сделаешь ей больно? Не посмотрю на нашу дружбу. Безо всякой магии в порошок к сотру. Усёк?» На самую малую долю секунды в глазах Фрай Саша мелькнуло весёлое сомнение касательно моего заявления. И неудивительно, без магии уж скорее чёрный Таисиан, бывший крупнее в полтора раза, меня по стенке размажет. Но уже через мгновение он посмотрел на меня совсем другим взглядом и счастливо прошептал. «Спасибо, таймен мне это было нужно». И невольно сделал шажок вперёд. «Иди уже сюда», — проворчал я, обнимая своего чешуйчатого друга. «Всё в порядке. У любого, кто побывал на краешке жизни и смерти, голова может начать работать с перебоями. Но для того и нужны друзья, чтобы помочь это пережить, верно?» «Ого», — прошептал Фрайс закрыв глаза и совершенно не собираясь меня отпускать. «А раз так, то пошли к старости договариваться», — сказал я, аккуратно освобождаясь из его объятий. «Мы тут не на прогулке вообще-то. У нас ещё есть дела».